Третье. Солнце все ниже склонялось над полями Среднего Запада, обливая золотистым светом высокие стебли кукурузы, глянцевые листья сои, вспыхивая на крышах зернохранилищ, погружая в тень коровники. Марк Карадек, вцепившись в руль своего моноспейса, гнал все время на запад. Многие равнинные пейзажи Агая удручили бы однообразием. Однако Марк даже с какой-то жадностью смотрел на пылающий красками закат, наслаждаясь игрой света, меняющего каждую секунду все вокруг, причудливая силуэты комбайнов, медлительных невозмутимых коров, ряды ветряков, темневших на шафранном небе. Мелькающие указатели тасовали перед глазами городки из вестернов Вапа Рокфорд, Хантингтон, Колдуэтер. Нужный ему поселок находился где-то, не доезжая до Фортуэйна, на границе между Огайо и Индианой. Еще несколько километров и станет ясно, ведет ли его гениальная интуиция, или он попусту теряет драгоценное время. Впереди нарисовалась бензоколонка. Марк скосил глаза на панель. В баке кое-что еще оставалось, но он решил все же заправиться, чтобы выбросить из головы проблемы с бензином. Помигал. Снизил скорость и остановился, подняв облако пыли. Колонка была одна, старорежимная, точь-в-точь точь со страниц романа Джима Гаррисона. Полный бак, сэр. Возле машины стоял паренек в спецовке, не по росту, и в бейсболке с надписью «Цинциннати Редз. Примечание. Американский профессиональный бейсбольный клуб выступающий в главной бейсбольной лиге. Конец примечания. Смотрел на Марка и улыбался. На вид лет тринадцати, не больше. Но в здешних местах, как видно, брали на работу несовершеннолетних без проблем. «Yes, please», — ответил Марк пареньку и протянул ему ключи. «Примечание». «Yes, please. Да, пожалуйста. Английский. Конец примечания». Он вылез из машины и толкнул дверь в бистро, приютившееся возле магазина. Сделал несколько шагов по полу, посыпанному опилками, и остановился. Посмотрел на плясавшую в луче света пыль. Потом обвел взглядом все помещение. Вечер только начинался, и в бистро пока еще все дремало. Два-три завсегдатая сидели возле стойки, пили пиво и повышали себе в крови холестерин гамбургерами с ветчиной, копчеными ребрышками и рыбой с жареной картошкой, плавающей в жиру. В углу, висящую потолка, старенький телевизор, передавал дебаты республиканцев в прямом эфире, но звук был выключен и никто не обращал на него никакого внимания. Зато из радиоприемника на этажерке рычал Ван Моррисон. Марк сгромоздился на табурет и попросил кружку пива. За пивом принялся проглядывать свои записи. На бумаге, захватившая его идея, выглядела бледно. но он вцепился в нее и не хотел отпускать. Если поверить, не забыто еще латыни, слово «интуиция» изначально значило «образ, отраженный зеркалом». Образ, образы, картинки. Именно картинки всегда были для него на первом месте. У него в голове прокручивался фильм, и он пытался найти в нем место для Флоренс Галло. Старый следователь, поклонник йоги, софрологии и гипноза, учил его такой методе. Нужно было войти в контакт с жертвой, поставить себя на ее место, вжиться в нее, почувствовать, что она чувствовала, на какое-то время стать ею. Марк мало верил возможность мысленного контакта с покойниками, зато не сомневался, что дедукция и логика поведут к цели, только если будет учтен психологический расклад. С этой точки зрения беседа с Аланом Бриджесом, настоящее имя Аллан Ковальковский, была необыкновенно информативна. Она давала материал, чтобы, как говорится, заглянуть в душу Флоренс. Рафаэль сообразил правильно. Флоренс отправила Алану по электронной почте звуковое сообщение. Разговор между Джойс Карлайл и ее убийцей, который она только что записала. Отправила сразу после того, как набрала полицию и сообщила о нападении на мать Клэр. Она сделала это под наплывом чувств, обуреваемое эмоциями. отправилась с чужого компьютера, потому что жена Аллана накануне разгромила ее стол и разбила компьютер. К этому же компьютеру она не привыкла, и на нем не было списка ее контактов. Прикрыв глаза, Марк словно бы видел Флоренс. Она в ужасе. Она спешит, покрывается потом, ей приходится самой нажимать клавиши Набирая адрес Алана между страничками своей записной книжки, Марк нашел визитную карточку главного редактора Уинтерсан, на которой тот вывел адрес личной электронной почты alan собака alan.kowalkovski.at.net Но Флоренс в спешке сделала ошибку. В этом-то и состояла гипотеза Марка. В волнении и спешке Флоренс набрала alan собака. alan.kowalkowski.at.net Набрала не И, а y Вместо kowalkowski с И на конце написала kowalkowski с Y на конце. Почему? Да потому что такое написание первым пришло ей в голову. В таких окончаниях сплошь и рядом люди делают ошибки. К тому же она давно жила в Нью-Йорке, а американцы в именах русского происхождения всегда предпочитают писать Y. Американцы пишут «Чайковский» с «игрек» на конце, «Достоевский» с «игрек» на конце, «Станиславский» с «игрек» на конце. Тогда как французы написали бы «Чайковский», «Достоевский», «Станиславский» с «и» на конце. Не важно, что фамилия Ковальковский польского происхождения, а не русского.